Старший брат, дед этих сирот, был теперь совершенно разбитым человеком, согнувшимся не столько под бременем лет, сколько под тяжкой дланью горя. На те жалкие крохи, которые ему удалось беречь, он открыл торговлю. Сначала картинами, а потом антикварными вещами. У него еще с детских лет сердце лежало ко всяким древностям, и знания, и вкус, приобретенные за долгие годы, Помогали ему теперь кое-как сводить концы с концами. Мальчик вырос весь в отца и наклонностями, и характером. Девочка же была так похожа на мать, что, когда старик сажал ее на колени и заглядывал в эти ясные голубые глаза, ему казалось, будто он очнулся от гнетущего сна и будто его дочь снова стала ребенком. Беспутный юноша скоро презрел дедовский кров, подыскав себе более подходящее общество. Старик и девочка остались жить вдвоем. И вот в эти-то дни, когда любовь к двум умершим, которые были милее и дороже всех его сердцу, перешла на маленькую внучку, когда в ее чертах стало все больше и больше появляться сходство с тем, другим лицом, слишком рано поблекшим от горя и страданий, свидетелем которых он был, когда он не мог отогнать от себе воспоминания о том, Какие тяжкие муки выпали на долю его дочери, когда закосневший в пороках внук, подобно отцу, так опустошал его кошелек, что иной раз им приходилось отказывать себе в самом необходимом. Вот в эти-то дни старика начали одолевать неотвязные мрачные мысли о нищете и лишениях. За себя он не боялся. Ему было страшно за ребенка. и этот страх, словно призрак, поселился у него в доме, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Тем временем младший брат объехал немало чужих стран, но свой жизненный путь он совершал один. Дома, на родине, его добровольные изгнания истолковали превратно, и он, не без були в сердце, терпел незаслуженные попреки и укоры за то, что стоило ему таких мук, и так омрачило его жизнь. Помимо всего этого, братьям было трудно поддерживать связь между собой. Она велась от случая к случаю, часто прерывалась, но, тем не менее, младший постепенно из редких писем узнал все, что вы сейчас услышали от меня. И вот сны о счастливой паре юности, счастливой, несмотря на ранние заботы и горе, стали все чаще навещать его, и каждую ночь он видел себя мальчиком, неразлучным со старшим братом. Наконец, не желая терять больше ни минуты, он привел в порядок свои дела, все распродал, выручив такие большие деньги, что их хватило бы им обоим, и с открытой душой, трепеща всем телом, едва дыша от обуревающих его чувств, подъехал однажды вечером к дому брат. Рассказчик договорил последние слова срывающимся голосом и умолк. Остальной, сказал мистер Гарленд, пожимая ему руку, — я знаю сам. Да, — согласился его друг, — А дальнейшем распространяться не стоит. Вы помните, чем кончились все мои поиски? Скольких трудов, скольких ухищрений стоило мне сначала дознаться, что их видели с двумя жалкими бродячими кукольниками, потом отыскать этих людей, а потом выяснить, где находятся наши странники. И все было тщетно. Мы опоздали. Боже, боже, не дай же нам опоздать и на сей раз. Нет, нет, — воскликнул мистер Гарленд, — уж теперь-то мы поспеем вовремя. Я так надеялся на это, — подхватил его спутник, — и не перестаю надеяться. Но на душе у меня тяжело, друг мой, и никакие надежды, никакие доводы, рассудка не могут побороть печаль, сжимающую мне сердце. «Что же тут удивительного?» — сказал мистер Гарленд. «Вино этому ваша повесть, время и место, а пуще всего холодная тоскливая ночь. Она на кого угодно нагонит тоску. Прислушайтесь, как дико завывает ветер!»